На этот раз адмирал прибыл на станцию Квадро в адмиральском мундире и в сопровождении двух гвардейских капитанов. Адмирал Саид Шах выступал как официальный представитель империи Новый Восток. Его воинский караван сопровождали четыре боевых крейсера. Гости застали Эдди Шиллера за работой. Коротко кивнув адмиралу на кресло, Эдди вернулся к прерванному телефонному разговору. «Да, майор!» – кричал он. – «Пусть атакуют! Ничего не бойтесь! Это наша территория!» Передайте голландцу, пусть разобьет их перезарядную базу. Все!» Эдди тяжело вздохнул и, повернувшись к адмиралу, улыбнулся ему, как старому знакомому. Саид Шах поклонился. Он словно не слышал приглашения хозяина сесть и остался на ногах. «Рад вас видеть, адмирал, в вашем настоящем мундире. Именно так я вас в нем и представлял. Ваше Величество, я слышал у вас проблемы военного характера. «Да, на наши промысловые участки вторглись два легких крейсера и полсотни фейердогов. Они нападают на промысловые суда и мешают нам работать. Но почему вы меня так странно называете, Адмирал? И почему вы стоите?» «Садитесь», — предложил Эдди. «И вы садитесь, господа», — обратился он к сопровождавшим Адмирала офицером. «Сейчас я вам все объясню, Ваше Величество. Но прежде позвольте моим крейсерам присоединиться к вашим оборонительным силам. Познакомившись с их пушками, враги надолго забудут дорогу на чужие участки». «Спасибо, Адмирал, это очень кстати». Эдди тут же связался с майором Шекля, а Адмирал передал приказ на крейсеры, и вскоре четыре имперских корабля уже шли на подмогу новым союзникам. «Вы прибыли к нам вовремя, Адмирал», — довольно потер руки Эдди. «Нападения на нас повторяются все чаще и жестче. Враги перестали бояться даже главного арбитра. Кому-то мы определенно не нравимся». «Только скажите, Ваше Величество, и вся мощь империи будет к вашим услугам». Адмирал сделал шаг и щелкнул каблуками. Эдис застыл в недоумении. «Так почему же Ваше Величество?» – спросил он. «Потому что вы, Ваше Величество, являетесь сыном Реваза Великого и, соответственно, принцем крови, принцем Эдуардом». «Постойте, постойте, что-то я никак не возьму в толк. Кто такой Реваз Великий?» «Ваше Высочество, прежде вас называли Эдуард Лоренцо Шиллер, правильно?» «Да, так написано в моих документах и свидетельствах о рождении». «А вашей матерью была Анна Лоренцо, возлюбленная императора Реваза Великого». «Мне об этом ничего не известно», – пожал плечами Эдди. «Прошу взглянуть, Ваше Величество». Адмирал протянул Эдди большую фотографию. «Это ваш брат и наш император Джон. Сравните, Ваше Величество, и вы увидите, как вы похожи». Эдди посмотрел на фотографию. «Нельзя было не признать, что человек на фото действительно очень похож на него». «Только мое лицо...» «Это неудивительно, Ваше Величество, ведь Джону было 30, а вам не полных 18 лет». «Почему было?» — насторожился Эйди. «Потому что двое суток назад ваш брат был убит, Ваше Величество». «Император убит?» — переспросил Эйди. «Так точно, Ваше Величество убит. И в связи с этим прискорбным событием я срочно прибыл сюда, чтобы нижайше просить вас, Ваше Величество, принять империю». С этими словами адмирал упустился на одно колено. а сопровождавшие его офицеры торжественно подошли к Эдди и подали ему императорский жезл и красную ленту. «Что мне с этим делать?» – недоуменно спросил Шиллер. Адмирал тотчас поднялся на ноги и, подойдя к Эдди, помог надеть ленту. «Это символы власти, Ваше Величество. Отныне вы император Нового Востока». «Я? Да вы что?» – ужаснулся Эдди и попытался снять ленту. Нет, — Нет-нет, — подскочил к нему адмирал, — ваше величество, не бросайте нас, вы единственный, кто может спасти империю от разрушения, если наши враги узнают, что императора больше нет. — Но на меня ведь не карнаваля, так, кажется, положено делать. Это юридическая деталь, и она несущественна, потому что вы будете называться императором Джоном, никто не должен знать, что у нас нет императора. Эдди взвесил в руках тяжелый жезл, потрогал расшитую золотом ленту и вздохнул. «С одной стороны, быть императором – это непосильное бремя», – размышлял Эдди. «А с другой стороны, какой простор для бизнеса?» «Хорошо», – наконец сказал он. Адмиралы и офицеры обменялись быстрыми взглядами и с облегчением вздохнули. «Хорошо, я принимаю ваше предложение. Только на первых порах я буду заниматься делами своих компаний». «Вы император, ваша воля закон», – адмирал Сейдшах склонился в почтительном поклоне, тоже сделали гвардейские офицеры. «Неужели это наяву?» – пробормотал Эдди. Призывный сигнал компьютер дал знать, что пришли данные по новым окнам. «Одну минуту, господа», — сказал Эдди. Он подошел к столу и, посмотрев на своих подданных, добавил. «Как ваш император, я приказываю вам садиться». Адмиралы-офицеры благодарно поклонились и сели в кресло. Они с интересом наблюдали за действиями их нового императора, который в бешеном темпе вводил в компьютер какие-то данные. Наконец, через полчаса данные были проверены, и операторы Леона Очкарика начали рассылать их по промысловым судам. Покончив с работы, Эдди набрал телефонный номер и коротко бросил. «Бенни, зайди ко мне», — затем посмотрел на адмирала. «Как скоро мы должны прибыть в империю?» «Чем скорее, тем лучше, Ваше Величество». «Так я и думал», — кивнул Эдди. Через полминуты в дверь вошел Райх. «Звали, сэр». «Заходи, Бенни», — кивнул Шиллер. «Звал, чтобы сообщить следующее. На тебя возлагается большая ответственность». «Отныне ты будешь руководить и компанией Шиллера, и Айк Мэттл». «Но как, сэр?» – Райх метнул подозрительный взгляд на незнакомых военных. «Спокойно», – остановил Райха Эдди. «Сначала дослушай. Окна будешь готовить, как и прежде, с моей помощью, а все остальное ляжет на твои плечи». «Но, сэр...» «Всем трудно, Бенни, всем!» – сказал Эдди, поднимаясь за стола. «А как же вы, сэр?» «Вот эти господа», — кивнул Эдди на своих гостей, — сообщили мне, что я... Ну, это долго объяснять. «Вы покидаете нас, сэр?» «Да, Бенни, я уезжаю. У меня теперь новая должность. Я император Нового Востока. Прими, пожалуйста, все как есть и не задавай вопросов. Дела не ждут, и я должен немедленно отбыть на новое место». Эдди вопросительно посмотрел на адмирала. Тот утвердительно кивнул. «Итак, Бенни, садись за мой стол и смотри последние сводки. Через час ты управляющий всего нашего хозяйства. Понял?» «Понял, сэр». Рэйх нерешительно уселся в кресло босса. Эдди подошел к гостям и опустился в одно из кресел. Офицеры попытались встать, Эдди их остановил. «Через час мы можем отправляться, адмирал. А пока мой преемник изучает сводки, мы тоже не будем терять времени даром. Итак, должен ли я взять кого-то с собой?» «Как пожелаете, Ваше Величество». «Хорошо, тогда так. Шеф безопасности у вас есть?» «Есть, Ваше Величество. Его зовут Ахмед Крылов. Он профессионал». Упреждая возможное возражение Эдди, адмирал добавил. «А что касается убийства императора, Ваше Величество, то рекомендации Крылова были просто проигнорированы». «Понятно», – кивнул Эдди. «Внешняя разведка. Ее возглавляет генерал Петтет. В прошедшей кампании его агентура сумела вывести из строя энергоснабжение оборонительных станций противника». «Советники». Старый и опытный фра Бендрос, он помнит еще императора Реваза Великого и вообще кладезь мудрости. Еще Бертольд Крайс, это он предложил обратиться к вам, ваше величество. А фра Бендрос, исходя из исторического анализа, обосновал, почему это сделать необходимо. Министр финансов. Министров, не входящих в императорский совет, я знаю плохо, ваше величество, но весь кабинет в полном составе у нас присутствует. Ну хорошо, все-таки не на пустое место еду, заметила Эдин. Не на пустое, Ваше Величество, поддакнул Адмирал Саид Шах. И, Адмирал, пожалуйста, нельзя ли прислать сюда с десяток крейсеров для охраны? Приказывайте, Ваше Величество, сюда прибудет тысячи крейсеров. Нет, расправлять силы Империи мы не будет. Хватит и сотни.